«Дождливый день!» «Сегодня мы немного порепетируем рождественские песни», — сказала Ульрика. «Скоро будет праздничный концерт, и мы тоже примем в нем участие». Ульрика начала объяснять подробности, а я зажмурился и принялся вспоминать прошлогодний рождественский вечер. Хоть бы все забыли, чем тогда все закончилось. В тот раз, допев последнюю песню, мы отправились в класс, где нас ждал праздничный стол. И только все уселись, как мой папа поднялся с места и, размахивая чашкой кофе, зажатой в руке, запел «О, праздничная ночь!» Это песня, которую часто заканчиваются рождественские концерты. Кофе выплескивался на пол, папа пел и пел, другие родители слушали и улыбались. Кто-то даже промокнул глаза салфеткой, взятой с рождественского стола. Я же с горя запихнул себе целиком в рот булочку с корицей и сидел, мечтая о папе-программисте или, на худой конец, папе водителя автобуса. Спустя некоторое время я открыл глаза. Ульрика успел написать на доске названия песен, и теперь все ребята обсуждали роли рождественских гномов, пряничных стариков и так далее». Рождественский гном — это персонаж, похожий на нашего Деда Мороза, а пряничными стариками называют фигурки в форме старичков, испечённые из теста для имбирного печенья, особый сорт печенья с ароматом корицы, кардамона, имбиря и гвоздики. Выпекают на Рождество и на праздник святой Люсии, причём не только в форме старичков, но и в форме старушек, ангелов, сердечек и тому подобного. Дети изображают пряничных стариков, одеваясь в коричневые костюмы, похожие по цвету на выпечку. Рождественский концерт должен был начинаться с праздничного шествия Святой Люсии. Шведский праздник Святой Люсии, или праздник света, приходящийся на 13 декабря, один из самых темных дней в году, задолго до этого объявляется конкурс с целью выбрать самую красивую Люсию. Обычно выбирают девушку с длинными светлыми волосами, которая затем в белом наряде и с короной свечей на голове возглавляют процессию из нарядных юношей и девушек, которые поют традиционные песни. Некоторые мальчишки уже тянули руки, чтобы стать пряничными стариками, и Ульрика записывала их имена на доске и почти все мечтали стать рождественскими гномами. На роль Люсии было две кандидатки — Майя и Мариам, две самые популярные девчонки в нашем классе. Ульрика предложила им позже кинуть жребий. «Еще у нас есть песня Стефана», — улыбнулась Ульрика. Это старинная рождественская песня похожа на наши колядовальные песни, колядки. С ней дети с надетыми на головы колпаками со звездами и в белых накидках ходили колядовать по домам в старину. Из-за колпаков мальчиков, исполнитель этой песни, прозвали звездными. «Для звездной песни нам нужны два звездных мальчика. Как насчет тебя, Ниса? «Ты у нас такой высокий и к тому же симпатичный. Накидка с колпаком будут замечательно на тебе смотреться» конечно ульрика хотела чтобы это был ниса в нашем классе он самый настоящий король лидер и заводила среди мальчишек именно ниса решает что круто а на что даже смотреть не стоит ты как ниса не отставала ульрика у тебя и голос красивый забудьте об этом лениво произнес ниса и потянулся я хочу быть рождественским гномом недаром же меня зовут нисы а так называют Швеции маленьких юных гномов. Кто-то засмеялся и, не улыбнувшись, откинулся на спинку стула. Затем он прошептал так, что все, кроме Ульрики, услышали. — Да кому в голову взбредет напяливать на себя это барахло? Кто-то захихикал. — Оскар, — продолжил дальше Ульрика, — ты еще ничего не сказал. Хочешь быть звездным мальчиком? — Нет, — быстро ответил я. «Я буду рождественским гномом», — я уже говорил. «Да», — разочарованно протянула Ульрика. «Да», — кивнул я, хотя ничего не говорил и даже не слышал того, что было в начале урока. «Что ж, решим попозже», — вздохнула Ульрика и стерла все с доски. Мы начали репетировать. Для пения у меня очень даже неплохой голос, в меру громкий и в меру звонкий. Я быстро схватываю мелодию И почти сразу запоминаю текст. Хотя в этот раз мы пели ту же песню, что и всегда. Вот Стефан, а вот Люсия. Свет от тысячи свечей льется так красиво. Дождь стучал по стеклам. Бледным светом мерцали на подоконниках рождественские свечи. Настроение — ноль целых ноль десятых. Когда закончились уроки, все ребята кинулись в коридор, где, шумя и толкаясь, принялись разыскивать свою уличную обувь. Я услышал, как Майя сказала Марьям: Я думаю, что ты будешь Люсией. — А я думаю, что ты, — ответила Марьям: Ты же такая милая. — Нет, ты и самая милая, — возразила Майя. Эти девчонки — лучшие друзья, неразлучные, как сиамские близнецы. По-моему, они даже выросли вместе. Майя и Мариам любят прогуливаться по школьному двору, взявшись за руки, и трещать обо всем без умолку. Хотя они совершенно разные. У Майя светлые, абсолютно прямые волосы. А у Мариам волосы темные, длинные и вьюса. В них влюблены почти все парни в нашем классе. Хьюга, к примеру, думает, что самая хорошенькая — это Марьям, А я считаю, что Майя. Только вслух я никогда этого не скажу. После школы Мы с Хьюга часто идем к нему домой. Так было и в этот раз. У него дома на кухонном столе лежала записка «Съешь йогурт или сделай бутерброд. Не забудь убрать масло обратно в холодильник». Чтобы не заморачиваться с маслом, мы решили ограничиться несколькими шоколадными кексами. Потом уселись играть в компьютерные игры. И играли до тех пор, пока не пришла мама Хьюга. Скоро с кухни поплыл аромат жареной колбасы и картошки с луком. Все шло своим чередом, это было замечательно. Картина не портила даже старшая сестра Хьюга, Ханна. Она учится в седьмом классе. Ханна — единственный человек в семье моего друга, за которого порой бывает очень стыдно. Но я думаю, что это даже на пользу нашему Хьюга. По крайней мере, он может легко представить себе, каково приходится мне с моими-то родителями хотя мы никогда не говорим с ним на эту тему. «Боже, как отвратительно!» — пропищала Ханна и скорчила гримасу при виде колбасы. «Как вы только можете есть мертвую свинью!» Чтобы ее позлить, мы принялись лопать колбасу, хрюкая и чавкая, как настоящие свиньи. Ханна закатила глаза к потолку. «Хьюга!» — прикрикнула она на брата. «Как ты только можешь быть таким примитивным существом!» Их папа вздохнул и кинул на нас строгий взгляд, чтобы мы угомонились. Мы перестали дурачиться, но еще долго хихикали, за что картошки нам почти не досталось».